Мне говорят, что не прекраснее тебя. Мне говорят, что ты все так же ждешь меня. Я все молчу в душе своей секретой. Знаю одно, мне не сдержать себя. А тебе? Мысли мои все только о тебе Я умоляю небо и во сне Скучаю без тебя О тебе Мысли мои все только о тебе Я умоляю небо и молю Чтоб Бог хранил тебя Мне говорят, что ты Сейчас живёшь одна Мне говорят, что нет улыбки у тебя Я соберусь и смело подойду к тебе И будем снова мы с тобой наедине О тебе Мысли мои все только о тебе я умоляю небо, і во сні скучаю без Тебя. О Тебе, мисли мої все, только о Тебе. Я умоляю небо, і молю, щоб Бог хранив Тебя. Мне говорят, что нет Прекраснее тебя. Мне говорят, что ты все так же ждешь меня. Я все молчу в душе, Звоей секретая. Знаю одно, мне не сдержать себя. А тебе?